Глава 37. Родительское наследство. Вот что я получил от матери. Баллады Элтона Джона с 1969 по 1975 год. Вершину мировой поп-музыки. Возможность видеть все фильмы Вуди Аллена в день выхода на экран. Понимание того, что лучшее красное вино не обязательно самое дорогое. Неудовлетворенность, привычку жаловаться, недовольство собой. Близорукость, романтизм, тонкие запястья, хорошее воспитание, свойство быстро краснеть, снобизм, умение одеваться, любовь к одиночеству, отсутствие страха перед разрывом, русскую литературу. Навык есть фуагравилкой, независимость, способность, не стыдясь плакать на людях или перед телевизором. Комплекс неполноценности. Седло-барашка, жареное с чесноком. Тягу к поцелуям в шейку. Язвительно-критический склад ума. Доброту к другим, жестокость к себе. Любовь к сплетням. Поющих под дождем Стэнли Доннена с Джином Келли в главной роли. Совиную натуру, завтраки в постели и аромат поджаренных тостов по утрам. Представление о любви. Она должна быть страстной, безрассудной, самозабвенной и ревнивой, пусть и короткой. Сознание того, что любовь — главное в жизни. Запрет говорить на сегодняшний день. Желание читать. От отца я получил воображение, гигантоманию, большой нос, слабое горло, выдающийся подбородок, глаза цвета дождя, Манеру чихать два раза к ряду, заставляя вздрагивать весь дом. Любовь к фондю по-бургундски и по-совойски. Проницательность. Брукс Бразерс, старейшая в США фирма изготовитель мужской одежды. Сарказм, эгоизм, сексуальную озабоченность, привычку говорить туфли вместо ботинки, свитеры вместо пулловер и картинки с диалогами вместо комиксы. Умение радоваться праздникам, любовь к живому огню камина, слабость к молоденьким женщинам. Красивые машины, братьев Маркс, вечернюю молитву Богородицы Монтеверди, наплевательское отношение к тому, что обо мне скажут другие, кассету с оригинальной версией американских граффити, комплекс превосходства, тропические острова, страсть делать покупки в «Дьюти-фри», Уверенность, что батон колбасы можно проглотить меньше, чем за пять минут. Умение постоянно быть исключительно любезным, но время от времени раздражаться из-за пустяка. Ночной храп, селепсизм плотина, убеждение в том, что бесцеремонность — положительное качество, желание писать.